«Как тебя зовут, мальчуган?» «Том Канти, сэр, э, ваша милость». «Странное имя». «Где ты живешь?» «В городе, в Оффалькорте, за Пудинг-Леном». «Оффалькорт» — пристранное название. «А родители у тебя есть?» «Не только родители, сэр, но и бабушка, которую я терпеть не могу, прости меня, господи, и сестры-двойняшки, Нанни и Бетти».